Глава двадцать первая. Жази. «Не знаю, кто оказался настолько подлым, что растрепал всем и каждому о том, что я здесь только для того, чтобы найти выгодную партию через постель. Но об этом свидетельствовал листок на двери столовой с описанием того, чем именно я занимаюсь в свободное от учебы время». И именно поэтому, оказывается, использую особые духи с феромонами для привлечения хаоситов и оракулов. Неудивительно, что стоило зайти в столовую, как я оказалась под множеством разнообразных взглядов. Даже Берт на ровном месте споткнулся, придерживая меня за локоть. «Жази, а может, в городе поужинаем?» — предложил он. «Ты забыл, что мне нельзя покидать территорию Академии?» прошептала я ему, пока не до конца понимая, чем мне сулит всеобщее внимание. «Поверь, лучше остаться голодной, чем ужинать здесь», — протянул друг. «Райан сказал, что ректор запретил вредить мне, иначе исключение». С сомнением в голосе ответила я. «Ты уверена, что это способность держать их? Ну, ладно, парни, но ты глянь на ту вон кучку девиц, сверлящих тебя недовольным взглядом» кивнул в сторону хаоситок Феникс. Я даже не удивилась, обнаружив там самодовольную Лиз в компании безымянной подружки и еще с десяток таких же агрессивно настроенных студенток. «Ну вот и проверим. Я не побегу», решительно произнесла я, проходя к раздаче и беря поднос. И я даже успела взять себе жаркое и компот, проходя к свободному столику, но на этом мое везение закончилось». Ожидая подлянки от студенток, я совсем забыла про парней, которые, кажется, последние мозги потеряли после того бреда, который разнес кто-то по академии. Я только села за стол, когда ко мне без разрешения пересели несколько хаоситов, зажимая меня с обоих сторон, придвинув свои стулья ко мне вплотную. А еще двое сели напротив. Замерев, я медленно подняла голову, невозмутимо смотря на наглецов. Ну и что, куколка? Может, познакомимся поближе? Уверен, мы найдем общий язык, с надменной улыбкой произнес Брюнет напротив. Спасибо, не интересует, фыркнула я. Да ладно, не ломайся. Зачем строить из себя неприступную, если теперь твои мотивы всем ясны? Вторил своему другу парень справа от меня. Не вижу смысла разубеждать вас в том бреде, что там написан. «Кстати говоря, кем?» — хмыкнула я. «Моим несостоявшимся женихом? Или той кучкой девиц, которые не сводят с меня ненавистных взглядов? Отстаньте от меня и дайте спокойно поесть, иначе заморожу вас к чертям!» — рыкнула я, призывая лед, покрывший столешницу ровным слоем и шуганув парней — А тут уже и Берт пришел на помощь, кладя руку на плечо не успевшего сбежать Хаосита и выпуская свои ледяные когти. Парень взвизгнул и рванул со своего места к выходу, а я довольно хмыкнула и, наконец, принялась за ужин. — Как думаешь, Майкл? — спросил Феникс, усаживаясь напротив. — Без понятия. Обвела я взглядом находящихся в столовой студентов, отмечая, что некоторым по барабану на происходящее... «Ну, хоть кто-то с мозгами». «Может, и не он. Больше на девчачью выходку похоже». «Вероятно», — выдохнул Берт. «Может, пожалуемся ректору?» «Думаю, не придется», — хмыкнула я. «Почему?» «Он уже здесь». Кивнула я в сторону входа в столовую, где Оракул внимательно ознакомливался с клеветой в мой адрес. В момент, когда он посмотрел на меня, мне на мгновение показалось беспокойство в его взгляде. Но это длилось так недолго, сменившись на недовольство, что я подумала, что мне померещилось. «Надеюсь, того, кто это сделал, ждет суровое наказание», — произнес друг. «Уверена в этом». К слову, ректор не стал поднимать крик, а просто аккуратно снял объявление и спокойным шагом направился в мою сторону. И пока он шел ко мне, я сверлила его взглядом, пытаясь понять, что именно он задумал. Надеюсь, он не решил при всех объявить о том, что я его истинная. Этого мне еще для полного счастья не хватало. Да, возможно, Лис с подружкой растрепали кому-то об увиденной на мне вязи, но поверить просто так в то, что какая-то неизвестная магичка стала истинной ректора, мало кто способен особенно если эти две курицы не предоставили никаких доказательств. Но если ректор сейчас подтвердит эту информацию, то мне точно крышка. Тут же одни охотницы из влиятельных семей. Сто процентов каждая вторая нацелена на брак с братом его темнейшества. «Надо бежать», — кажется, думая в том же направлении, что и я, прошептал Берт. «Поздно», — процедила я. «Буду отнекиваться до последнего». «Так себе идея, тебе никто не поверит», — ответил Феникс и уткнулся в тарелку, делая вид, что просто ужинает тут и со мной не знаком. Кейрон замер рядом с нашим столом, а после вдруг протянул мне руку. Вот чуяла я, что не стоит протягивать свою в ответ, но игнорировать ректора и того хуже, поэтому пришлось подчиниться». Вот только левая рука его не устроила, и он молча указал на правую, заставив меня растеряться. Нахмурившись, я протянула ему правую руку, только спустя пару мгновений, понимая, зачем она ему. Его родовое кольцо. Именно там оно и находилось все это время под магией, которая скрывала его от любопытных взглядов. «Погодите, но почему тогда его видел Райан?» «Ай, ладно, потом с этим разберусь». «Нет», — успела только возмутиться я, останавливая руку. «Да», — невозмутимо ответил он, ловким движением перехватывая меня за запястье и касаясь пальцами кольца. И все это под внимательными взглядами толпы студентов, которые синхронно ахнули, стоило кольцу снова стать видимым для всех. А мой обреченный стон потонул в этом всеобщем возгласе недоверия и разочарования». «Ну вот как знала, что ничем хорошим это не закончится!» «Ну зачем?» — возмутилась я. «Но кто бы мне ответил?» Ректор молча развернулся и покинул столовую, предварительно окинув притихших студентов предупреждающим взглядом. «Ага, как же! Поможет это, если мне темную решат устроить!» «Вот теперь точно пора бежать!» Отодвинул от себя тарелку Берт и встал со своего места. И я без возражения вскочила на ноги и поспешила за Фениксом, стараясь не смотреть по сторонам. Но и без этого я чувствовала всеобщую ненависть к своей скромной персоне. И так никто не любил. Девчонки ненавидели, а парни просто хотели затащить в постель. Так теперь тем более. А мне ведь надо с метками разобраться. А как, если я теперь буду бояться покинуть свою комнату? «Ну, Кейрон удружил» но, на мое удивление, столовую удалось покинуть без препятствий. «Так, возвращаемся в общежитие», — скомандовал Берт. «А книги? Мы же не все еще просмотрели», — всполошилась я. «Завтра, Жази. Не хватало еще ночью из библиотеки возвращаться. Лучше сейчас разойтись по комнатам, чем искать себе приключения на пятую точку. Их, кажется, и так достаточно». Остаток дня я провела в безделье. Но это лучше, чем и в самом деле по глупости вляпаться в еще какую-то историю. Зато следующий день преподнес сюрприз. И нет, не Майкл тому виной, а Вирма. Да, любовницу ректора я встретила по дороге на завтрак. Она неторопливо следовала в ту же сторону, что и я, покачивая своими бедрами из стороны в сторону. К слову, она приковала к себе не только мой взгляд, но и всех, кто попадался ей на пути — Похоже, теперь в Академии будет еще один объект всеобщей ненависти хаоситок. Надеюсь, уже сегодня все переключатся на новоприбывшую, окружив ее своим пристальным вниманием, а меня оставят в покое. Вот только что она тут забыла. Не то чтобы меня это сильно волновало, но да, меня это заставило немного забеспокоиться. И нет, я вовсе не ревную, просто... Ты в ней сейчас дырку прожжешь. Ты знаешь ее? поинтересовался Феникс. — Знаю, — нехотя ответила я. — И кто это? — Ну, знакомая Кейрона. Отвела я взгляд, сразу выказывая подозрение у Берта. — Знакомая? — С каких пор ты в курсе его окружения? — придержал меня за локоть Феникс, останавливая. Тяжело вздохнув, я хотела... «Уже все объяснить и рассказать про ту неловкую встречу, но к нам неожиданно присоединился Райан». «Ух ты, а что Вирма здесь забыла?» — спросил он у нас, смотря вслед брюнетке. «Ты знаешь ее? переключился на парня мой друг. «Да, она сестра Элизабет», — ответил Оракул. Но, заметив недоуменный взгляд от Феникса, пояснил. «Старшая дочь Верховного Хаосита и любовница...» Начал было объяснять, но вдруг резко замялся Райан. Словно только сейчас до него дошло, что я стою рядом. И кем, собственно, я прихожусь ректору. Сразу-то он, конечно, не сообразил. Я только и смогла что хмыкнуть, сама не зная почему. Вырвалась. «Так», Та — протянул Берт. «Понятно, что за знакомые у ректора. Интересно другое, откуда Жази ты про нее знаешь?» «Долгая история. За завтраком расскажу», — ответила я, возобновляя свое движение к столовой. И парням ничего не оставалось, как поспешить за мной. Но если я думала, что смогу спокойно поговорить, то сильно ошиблась. «Ректор. И эта вирма, вьющаяся вокруг него, они так и приковывали к себе все мое внимание. Не знаю, почему меня это так раздражало, но раздражало» и я ничего не могла с этим поделать а ведь ее можно использовать неожиданно произнес берт отвлекая меня от созерцания какие- неающие вирмы о чем ты поинтересовалась я о том что она может поспособствовать освобождению тебя от метки по крайней мере от черной ответил друг нам бы для начала от золотой избавиться возразила я «Только не подумай, что я хочу оставить метку Кейрона, а просто ее лучше напоследок», — замялась я. «У вас ничего не получится», — влез в наш разговор Райан. «Одно дело магические метки, а другое...» Он запнулся, поднимая на нас растерянный взгляд. «А другое?» — выжидающе уставились мы на парня. «Ну, истинные вязи». «Ты не это хотел сказать, ведь так?» — уточнила я. — Это неважно. Мне пора. Быстро запихав в рот оставшуюся еду, оракул под нашими подозрительными взглядами ретировался. — Он точно хотел сказать про божественные метки, — поделился размышлениями Феникс. — Однозначно. Другой вопрос, почему не сказал? — кивнула я. — Он заодно с ректором. Пожал плечами друг, зачерпывая очередную ложку каши. «И приставлен к нам, чтобы докладывать о наших разговорах Кейрону», — предположила я. «И как раньше я до этого не додумалась, не понимаю». «Не исключено», — кивнул Берт. «Он нам больше не советчик». «Плохо».